Желание лезть в учебно-методическую драку у меня отсутствует По причине нулевой мотивации Ведь драчуны это в большинстве своем те, кто мало подрался А досужие заявления о глубине познания такой тонкой темы, как поединок Как правило, напускные Кто много говорит, тот врет Естественно, я имел в виду болтунов, серьезно заявляющих о своих исключительных боевых качествах, либо пытающихся безосновательно продемонстрировать оные в быту. Ах, вам милее обыкновенная физкультура. Что ж, вполне разделяю эту точку зрения. Вы не собираетесь драться на улице. Вот и молодца». Вы не верите в реальность всех этих боевых искусств, всяких там карате-марате, пардон. Я вполне разделяю ваши сомнения. Пользы от этих штучек-дрючек немного. Одна тысячная процента. Но если это самое тысячное позволяет моей воспаленной голове чувствовать себя спокойнее, Я готов купить ей это спокойствие, расплатившись десятилетиями тренировок, что вовсе не означает, что какой-нибудь мудила с калашом не выиграет у меня в первом раунде летальным нокаутом. А ведь я десятилетия потратил и на стрельбу в том числе. Не дает современный контактный спорт панацеи против вашего убийства но он дает самое главное науку не сдаваться и сражаться за свои идеалы не сдуваться под гнетом тещи суки, начальника урода бабы-проститутки и соседей маргиналов жизнь крайне жестокая и неблагодарное время так что без тренировок В этом конкурсе не победить Если, конечно, не научиться присмыкаться Мелкие грызуны умеют быть невидимыми Но даже крыса становится орудием убийства Если наступить ей на хвост Так что право каждого самому решать Уметь или не уметь Я решил уметь И хрен его знает, сумеет ли это умение оградить меня от бед и дорожно-транспортных происшествий. Убили Костю могилу. Я близко знал этого главаря ОПГ. Причем не менее близко он был знаком и с политиками, и с офицерами из органов. Девяностые были странными годами. Его гибель поставила Вовку Кулибабу в сомнительное положение. Дело в том, что Вовка и Костя были более чем близкими товарищами. Но примерно за полгода до гибели Костя очень странно повел себя по отношению к Володе, и они практически перестали общаться. Хуже... Нет врага, чем бывший товарищ. Подозрение в убийстве сразу пало на Вовку. Менты, контора, варье и питерские блатные все хотели урвать кусок от Могилинской империи. Все хотели видеть раздавленного кулибабу. Мы сидели у Вовки дома в ленинской комнате, где он не без юмора собрал бюстики Ленина, вымпелы, вручаемые победителем соцсоревнований и пионерские грамоты. Как все меня достали. Менты на радостях облаву за облавой устраивают и даже не скрывают, кто все это проплачивает. Варье круги над головой нарезает, как падальщики. Конторские вопросики задают такие, что даже не смешно. А главное, знаю, кто за всем этим стоит и даже сколько тратит на эти кровопускания. Как руки чешутся, аж в носу щиплет. Ты знаешь, Вовка, единственное важное что я понял в этой сранной жизни, это то, что дерьмом грязь не вымыть. Мы солдаты и сражаемся с открытым лицом. Отвечать подлостью и интригами на интриги и подлость. Становиться тем, кого презираешь. Так вот, они заебутся делать нас похожими на себя. И нет ничего важнее в этой ситуации, чем не превратиться в подобие своего подлого врага. Потому Бог смотрит на нас и не без улыбки выясняет, кто мы на самом деле».